Пятница, 30 мая 1914 года, Тярлева. Утром повстречала Энн. Та рассказала занятную вещицу, вспоминая весь день и улыбаясь. Одна наша общая знакомая р купила по объявлению модную марташку заплатила 400 рублей. Ей принесли собачонку. Посыльный попросил, пока мест из платка собачку не вынимать, дабы попривыкла к новой обстановке. Она отнесла мордашку в спальню. Пока шла, имя ей новое примеряла, «Изольдой» задумала назвать. Положила эту «Изольду» на постель прямо в платке. А так как прыгнет, на портьере повисла, оттуда на камин, на шкаф и в какую-то дыру за шкапом убежала. Оказалось, это крыса, зашитая в шкуру бульдога. Представляю, как Эр перепугалась. Рассказывала, что с ней чуть обморок не сделался, но потом она страшно хохотала. н интересная собеседница. А какой талант, только если не заставляет читать свои литературные произведения. Пригласила меня на будущую среду к ней в салон. Ожидается сюрприз, так и сказала Сюрприз. Придётся идти, иначе умру от любопытства. Завтра на сладкое придумала хворост и розовые меренги. Прошка предложила пироги, но я настояла. Пироги надоели. Хочется элегантности и лёгкости. Хворост — воплощение лёгкости, особливо в своём исполнении. Десяток яиц растереть с половиной стакана сахара, Затем потребно влить хороших сливок, отрядить Наташу в слободку, прибавить муки. Всех дел. Загустеет тесто. Можно раскатать и разрезать на тонкие полоски. Взять пудри и сплести косицу. Обсыпать мукой и жарить в масле пополам с гусиным жиром. Перед подачей обсыпать сахаром. За элегантность буду держать ответ меренги. Надо бы на лимонную цедру растолочь с сахаром. Хорошо, что до отъезда на дачу Наташа купила цедровку. Занятная вещица стоила всего 40 копеек. Шесть белков сбить до густой пены, подкрасить, послать за кошенилью. Половину фунта сахара и истолочь просеять и сбить хорошенько с белками». Здесь прошка, воду не гляди, будет роптать, что де работы слишком много. После массу разложить лопаткой на бумажный лист, на деревянную доску и вставить в самый лёгкий дух, чтобы меренги подсохли. Как испекутся, выскоблить середину, нафаршировать взбитыми сливками, посыпать миндальной крошкой и накрыть другой меренгой, будто крышкой.